У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пепитре книги Тургенева или Дюма и пеликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви Цкок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 Неманов таскал меня с собой, потому что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Тротиберна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса. — Джентльмены, — говорил нам мистер Тротиберн, помяните мое слово, детей надо делать собственноручно. Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот...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 иностранным консулом, богатым греком. Он наживал на них сто на сто».